Глава тридцать седьмая. «Катарина, что случилось? Чарльз, что происходит?» — обеспокоенно проговорил Даллер, спешно спускаясь по ступенькам. В считанные секунды, оказавшись рядом, сжал меня в своих объятиях, успокаивающе повторяя. «Тихо, тихо, маленькая, успокойся. Что случилось, скажи мне?» «Он, Наташа, ушла с ним и не вернулась». Довясь рыданиями, прокричала, с ненавистью посмотрев на ошарашенного парня. "Куда ты её дел?" "Чарльз, да Лер, нет!" взволнованно выкрикнул парень, сжав руки в кулаки так, что побелели костяшки, уверенно заявил. Наталья проводил до ворот, дождался, когда девушка зайдёт в поместье, и только миссис Катерина, "Я люблю Наталью и никогда бы не позволил себе её обидеть". Катерина Может, Мисс Наталли дома? осторожно спросил дознаватель, медленно разворачивая меня к себе. Прошла в комнату и ты не заметила. Нет, фентон бы сказал, а он, он тоже напуган. Что могло? Я не верю ему, рявкнула, вырываясь из объятий мужчины. Если бы она зашла в поместье, Наташа никогда бы нас не бросила. У неё никого больше нет. Чарльз, Катерина, мы найдём её. Я ручаюсь за Чарльза. Тогда где она? Где? Если ты её проводил до ворот и увидел, что она зашла, где Наташа? Я сиплым голосом пробормотала, с трудом проглотив застрявший ком в горле, окинула мутным взглядом запелёной слёз замершего рядом с Даллера, потрясённого Чарльза и взволнованного мистера Ригби прошептала: Я должна найти её. Катерина Раздался за моей спиной встревоженный оклик Даллера, но я уже выбежала из особняка антиквара, рванув к поместью, на ходу неистово повторяя. «Пусть всё будет хорошо. Наташа, кажись дома. Пусть всё будет хорошо». До поместья я добралась в считанные минуты. Задыхаясь от быстрого бега, стирая непрекращающиеся текущие слёзы по моим щекам, я с силой толкнув дверь, на мгновение замерла, перелась в дорожку у ворот, пытаясь найти хоть какую-то подсказку, хоть какой-то след, но всё безуспешно. Луна давно скрылась за серой мрачной тучей, фонари в городе ещё не зажгли, и в этой темноте было сложно что-то рассмотреть. "Мам, а Наташа?" прервал мой бессмысленный поиск следов растерянный голос Алинки. Чарльз сказал, что проводил её до ворот. Быстро проговорила, стиснув всхлипывающую дочь в своих объятиях. и закричала. «Фентон! Фентон! Она в поместье! Она вернулась! Дом! Наташа вернулась! Где она?» «Катарина! Она зашла и тут же вышла!» — пробормотал побледневший, встревоженный призрак, тотчас появившийся за спиной дочери. «Прости, мы увлеклись и не посмотрели, к кому она вышла. Подумали, что снова выбежала к Чарльзу. Он говорит, что нет». Глухим голосом прошептала, невидяще взирая перед собой. Она действительно могла выйти только к нему, ещё к Глену, мисс Хоуп и... и всё. «Мам, мы пойдём её искать?» «Да», — коротко ответила, ободряюще улыбнувшись дочери, и продолжила. «Но ты останешься здесь. Я схожу к соседям. Надеюсь, что хоть кто-то видел Наташу». «Я с тобой». «Нет, Алин, это может быть опасным». Я буду волноваться за тебя и не упустишь что-то важное в поиске Наташи, грустно закончила за меня дочь и натянуто улыбнувшись произнесла. Хорошо, только будь осторожна и возьми нож. Возьму. В ответ благодарно улыбнулась Алинке и, подхватив её за руку, поспешила к дому. Я быстро. Наверняка кто-нибудь увидел её, видел того, кто позвал Наташу. Они всё ещё подсматривают за нами в окно. должны были увидеть». Повторяла как мантру, практически переходя на бег. «И Глена надо спросить, его мальчишки везде бывают, может, заметили что-то подозрительное?» — подсказала дочь, первой взбежав по ступенькам. «Ты ещё перцовый баллончик возьми, вдруг пригодится». «Да, неси, он в столе лежит», — кивнула, не останавливаясь ни на минутку, и влетела на кухню. Залпом выпила чуть тёплой воды и поспешила к столу за ножом. Не знаю, смогу ли я им воспользоваться, но огромный тесак в руке придавал уверенности. Вот, он ещё полный. Ты только проверь на улице, работает или нет, проговорила Алинка, вручив мне маленький цилиндр. Моя храбрый девочка отчаянно боролась со своим страхом, старалась ещё и поддержать меня. Вокруг нас летал растревоженный призрак, в бессилии заламывая руки, громко и протяжно стонал, нагнетая ещё больше жутти. Дедушка, Наташа найдётся, попыталась успокоить старика моя смелая доченька. Всё будет хорошо, мама её найдёт. Я всего лишь призрак. Призрак, никчёмный старик, горестно выкрикнул Фентон, впечатавшись в стену и вылетая из другой. Я не могу вам помочь. забылся, не проследил, дом от работы отвлёк. Фентон, ты да хоть не нагнитай. Приди в себя. Я оставляю тебе свою дочь. Ты нужен в адекватном состоянии, прокричала, встав на пути мечущегося призрака. Мистер Фентон, ты необходим мне здесь. Да-да, Катерина, я нужен. Я присмотрю, позабочусь обо ей, обещаю, бормотал старик, медленно опускаясь на табурет. Катерина, я что? Как? Не договорив, встревоженно воскликнул старик, настороженно замерев, будто к чему-то прислушиваясь, кинулся к окну и исчез. Куда он? удивлённо прошептала и с недоумением, посмотрев на дочь, бросилась следом за призраком на улицу. Но стоило выбежать на крыльцо, потрясённо выдохнула. Ты? Я думал, ты давно почил. Зло бросил Фентон, зависнув между нами, сердито сопя. «Такие, как я, не умирают», — горестно усмехнулся Даллер, проходя сквозь ворчавшего призрака и, смущенно улыбнувшись, проговорил. «Я боялся, чтобы ты не наделала глупости». «Ты... ты тоже Коуэлл?» — произнесла очевидная, закрыв собой появившуюся на крыльце дочь, и спросила. «Почему не сказал?» Самый первый и опытный образец этого сумасшедшего старика. Грустно усмехнулся мужчина, чуть наклонив в сторону голову и ласково улыбнувшись, проговорил: "Здравствуй, Алина. Я не сумасшедший". Рявкнул Уфентон, обиженно засопел и спрятался за моей спиной, невнятно оттуда что-то выкрикивая. "Здравствуйте", поздоровалась дочь, крепко сжав мою ладошку и выводя меня из ошеломлённой прострации. Катерина, я расскажу. Всё расскажу, когда найдём Наталью. Сейчас опрашивают соседей, Чарльз с людьми проверяют все близ расположенные улицы. Прошу, не покидай поместья, останься под защитой дома. Вы правда её найдёте, спросила Алинка, храбро выступая передо мной. Обещаю, Катерина. Я останусь, только найди её, наответила, устало опускаясь на ступеньки. Ноги от пережитого отказывались держать, а в голове вновь появилась знакомая пульсирующая боль. "Найду", уверенно произнёс Даллер, бросив беглый взгляд за мою спину, "приказал Фентон. Береги их". "Знаю и без тебя", тут же огрызнулся старик, но Даллер его уже не услышал. Резко развернувшись, мужчина широким шагом двинулся к воротам. Мы же, замерв на крыльце, не издав ни звука, смотрели перед собой. Невольно ёжись от гнетущей тишины, которую, казалось, можно было потрогать руками. Всё вокруг словно замерло в ожидании. Тишина стояла звонкая, зловещая, ни пения ночных птиц, ни стрёкота шумных цикад, ни даже шелеста листьев на макушках деревьев. Дедушка он тоже ковал, пробормотала Аленка, наверное, спустя минут 10 нашего тягостного молчания. Ковал Буркнул дед, приземляясь на ступеньку по правую от меня сторону, крепко сцепил руки и невидяще уставился на ползущего пока мешку жука. Ты же говорила, они все ушли, с недоумением переспросила дочь. Я же, отрешённо слушая их странную беседу, ни о чём, кроме Наташи, сейчас думать не могла. Ушли, меланхолично пожал плечами старик и, бросив недовольный взгляд на ворота, проворчал: Этот прожил здесь 5 лет и ушёл, бросил нас. А когда это было? Поинтересовалась, не понимая, что меня в этой фразе царапнуло. Почти 3 сотни лет назад. Сколько? изумлённо воскликнула, резко обернувшись к отпрянувшему от меня деду. Он здесь больше 300 лет? Я же сказал, обиженно бросил Фентон, сердитым шипением исчезая.